Глава восемнадцатая. Около полудня вернулся домой старый Джотэмблю, пропалывавший в поле кукурузу. Несмотря на свои шестьдесят пять лет и белоснежные волосы и бороду, он производил впечатление крепкого человека, который может прожить до девяноста, а то и до ста лет. У него были голубые глаза и проницательный взгляд. На лице играл румянец. Широкие могучие плечи и т о н к а я т а л и я показывали, что в молодости это был стройный мужчина. Здравствуйте, мистер в и т л а сказал он необычайно просто и сердечно, подходя к Юджину. Он был в сапогах, на которых засохла принесенная с поля желтая грязь. Достав из кармана большой складной нож. Старик принялся строгать тонкий е н ь сучок, подобранный из земли. Очень рад вас видеть. Анжела мне кое-что рассказывала о вас. Он улыбаясь посмотрел на Юджина. Анжела, сидевшая рядом с гостем, встала и медленно пошла к дому. И я рад вас видеть, сказал Юджин. Мне очень у вас нравится благодатный край. Край благодатный, что и говорить, сказал старый Джотем, и, придвинув к себе стул, стоявший под деревом, сел. Юджин снова занял место в гамаке. У нас здесь почва богата и з в е с т ь ю углеродом и калием, самая пища для растений. Искусственного удобрения требуется очень мало. Главное тщательно возделывать землю. и бороться с сорняками и вредителями. Он задумчиво строгал свой сучок. Юджина у д и в и л а обнаруженное им знакомство с физикой и химией в применении к земледелию. Приятно было видеть человеку, у которого искусство землепашца сочеталось с н е з а у р я д н ы м и познаниями. По дороге к вам я видел прекрасные пшеничные поля, заметил он. Да пшеница у нас тут хорошо родится, когда погода более или менее благоприятная. Словохотливо отозвался старик Блю. Да и кукуруза тоже. Яблони дают богатейшие урожаи, и виноград часто в о з р е в а е т Я всегда был того мнения, что штат Висконсин имеет некоторые преимущества перед другими штатами в бассейне Миссисипи. Природа благословила нас умеренным климатом, обилием проточной воды и прекрасным разнообразным рельефом. На севере богатейшие рудники и лесу сколько угодно. У нас в к о н с к и н е п р и в о л ь н о е ж и т ь е Этому штату предстоит большое будущее. Пока он говорил, ю р ж е н успел заметить. Как широко расставлены у него глаза. Ему понравилось, что старик так заинтересован судьбами своего штата и своей родины. Это был не жалкий раб земли, а земледелец в истинном смысле слова, фермер, знающий свое дело, американец, любящий свой штат и родину. А мне долина Миссисипи всегда представлялась краем великих возможностей, сказал Юджин. История знает такие густо заселенные места: долина Нила, например, или долина Ефрата. Но наша несравненно больше. Я верю, что в будущем сюда устремятся т о л п ы поселенцев. Наш штат новый земной рай, сказал д ж о т е Мблю. Он перестал на минуту строгать и поднял правую руку, чтобы придать больше силы своим словам. Мы еще не знаем полностью всех его богатств. Здесь можно вырастить достаточно плодов, кукурузы, пшеницы, чтобы прокормить весь мир. Меня иногда поражает плодородие нашей почвы. Она так щедра. Это великая мать. Она просит только, чтобы с ней хорошо обращались. И тогда она дает все, что у нее есть. Юджин улыбнулся. Широкий кругозор его будущего тестя удивлял его. он чувствовал, что готов полюбить этого человека. Они поговорили о характере местного населения, о росте Чикаго, об угрожавшей еще недавно войне с Миннесуэлой. о н о в о м л и д е р е демократической партии, которым Джотон Блю восхищался, он стал рассказывать о нем во всех подробностях. Выяснилось, что тот недавно посетил их в Блэквуде. Но тут на пороге дома появилась миссис Блю. А Джотон позвала она. Жене вероятно нужно ведерко воды, сказал он, вставая и неторопливо направился к дому. Юджин улыбнулся. Как все это трогательно! А вот именно такой должна быть жизнь, воплощением здоровья, силы, добродушия, полной взаимного понимания и простоты отношений. Он был бы рад стать человеком подобным д ж о т у Блю, таким же здоровым, сердечным, чистым и сильным. Подумать только! ведь этот фермер вырастил восемь человек детей. Неудивительно, что у него такая очаровательная дочь, как Анжела, и все другие дети, наверное, такие же. Юджин качался в гамаке, когда вернулась Мариетта. Она улыбнулась. Ветер растрепал ее белокурые волосы. У нее были голубые глаза, как у отца. Его живая подвижная натура, исполненная сердечности и теплоты. Юджина потянула к ней. Она немного напоминала ему Руби и немного Маргарет. Она ц в е л а юностью и здоровьем. Вы должно быть сильнее Анжелы, сказал он, глядя на девушку. Еще бы, воскликнула она. Нашему ангелочку. ни за что за м н о й не угнаться. И когда мы деремся, я всегда побеждаю. Иногда я даже чувствую себя старше, ведь это я всегда все затеваю. Юджин оценил прозвище Ангелочек, решив, что оно подходит Анжели. Она и действительно напоминала ангелов. Как их изображают в старых фолиантах или на церковных витражах. У него мелькнула смутная мысль, что у Мариетты, пожалуй, более приятный характер и что в ней больше душевной теплоты и женского баяния. Но он заставил себя выкинуть эту мысль из головы. Он чувствовал, что здесь он должен быть верен Анжеле. Во время их беседы подошел Дэвид, самый младший, и уселся на траву. Это был мальчик невысокого роста, довольно плотный для своих шестнадцати лет, сумным лицом и живыми глазами. й о р ж и н почувствовал в нем уравновешенность и спокойную силу. Он приходил к заключению, что молодежь унаследовала от родителей и крепкое здоровье, и характер. Это был дом, где росли удачные дети. Немного спустя к ним подошел Бенджамин, высокий, даже слишком высокий для своего возраста юноша, производивший впечатление пуританина его западноамериканской разновидности. А затем и самый старший из его сыновей Сэмюэл, наиболее интересный из всех. Это был крупный мужчина с невозмутимо спокойным, как у старого джотома, выражением лица, сильно загорелый и крепкий, словно молодой дуб. Из разговора выяснилось, что он работает на железной дороге в Сент-Поле и домой приехал ненадолго провести отпуск после трехлетнего отсутствия. Его дорога называлась Великая Северная. Он занимал уже должность второго помощника начальника станции, и в семье считали, что он далеко пойдет. ю д ж и н у было ясно, что все эти юноши и девушки, так же как и Анжела, отличаются непреклонно честным и правдивым характером. Все они были воспитаны в христианских понятиях о д о б р о д е т е л и Это были не церковные догмы, а именно христианские понятия, окрашенные терпимостью и доброжелательством. Они по мере сил соблюдали десять заповедей, и жизнь их не выходила за рамки того, что именуется нравственностью и приличием. Это заставило Юджина задуматься. Его собственная беспринципность в вопросах морали была загадкой для него самого. Может быть, они действительно правы? А он глубоко заблуждается. Но для кого же тогда весь этот сложный механизм мироздания со всеми его тайнами? ю д ж е н чувствовал, что в пределах сложившегося общественного уклада он явно не на месте. Но что касается жизни в более широком понимании, тут трудно что-либо сказать. В половине первого в дверях показалась миссис Блю. и объявила, что обед на столе. Все тотчас же встали. Это была простая домашняя трапеза, обычная в культурных фермерских семьях. Были поданы в изобилии свежие овощи, зеленый горошек, молодая фасоль в стручках и молодой картофель. Мясо для жаркого было куплено у мясника, разъезжавшего в своей тележке по всей округе. Кроме того, миссис Блю приготовила горячие воздушные бисквиты. Юджин признался, что он большой любитель пахтания, и ему принесли полный кувшин, заметив, что обычно его примешивают в корм свиням, ь так как никто из детей его не любит. За столом шла оживленная беседа, раздавались шутки, и до слуха Юджина доносились обрывки новостей, касавшихся окрестных жителей. У такого-то фермера пала лошадь, такой-то собирается снимать пшеницу. То и дело упоминались три старшие сестры, жившие в других городах того же штата. У них, по-видимому, было много детей, доставлявших им изрядные хлопты. Они часто приезжали навестить своих родных. с которыми были связаны крепкими узами. Чем ближе вы познакомитесь с семейством Блю, заметил самую Юджину, когда тот удивился такой общности интересов, тем яснее вам станет, что это не столько семья, сколько клан. Все ее члены крепко спаяны между собой. Это, по-моему, очень х о р о ш а я ч е р т а смеясь ответил Юджин. Отнюдь не питавший такого интереса к своим родным. А я вам скажу, вставил живший по соседству фермер по имени Джейк Дол, л что если вы хотите узнать, как все блю держатся друг за друга, попробуйте обидеть кого-нибудь из них. А ведь это верно, согласна сестричка, заметил с э м э л Анжели. д Рядом с которой сидел и ласково прикоснулся к ее руке. Это движение не укрылось от ю д ж и н а а девушка также ласково кивнула г о л о в о й Да, все блю крепко держатся друг за друга. ю д ж и н готов был приравновать Анжелу к ее брату. Он невольно задумался над тем, можно ли такую девушку вырвать из родной атмосферы. полностью от нее изолировать и перенести в совершенно иной мир. Сможет ли она понять его ю ж и н ы Сможет ли он навсегда остаться с нею? Он с улыбкой смотрел на ее отца и мать, говоря себе, что должен навсегда сохранить ей верность. Но все же в жизни много странного, трудно сказать, как она сложится. За этот день ю д ж е н вынес еще много приятных впечатлений. Вечером они с Анжелой целых два часа сидели вдвоем в прохладной гостиной, и ю д ж е н снова и снова говорил ей о том, как она прекрасна, как он очарован этим старым домом, какие милые люди ее отец и мать, какие у нее интересные братья. Он сделал к а р а д а ш н ы й набросок с д жотема. возвращающегося с поля. Рисунок очень понравился Анжели, и она оставила его у себя, чтобы показать отцу. Юрген попросил ее позировать п о ему у окна и зарисовал ее головку в о р е о л е пушистых волос. Вспомнив про иллюстрацию, изображающую б а у а р и ночью, он пошел разыскать ее и тут впервые увидел отведенную ему в самом конце дома уютную прохладную комнату.